Глава 9. Потери оказались велики. Погиб один из наставников и 18 а т р и б у т о в в том числе пятеро с моего круга. Каждая смерть, каждое навсегда застывшее лицо добавляли зарубку в счет, который я должен предъявить совету архонтов. Спасший меня угрюмый а й в е н добродушный толстяк Занг, симпатичная азиатка Ману, с к р о м н я г а и отличник Соколов. Вечно недовольный Брайт. Каждого из них я знал в лицо. Никто из них не должен был погибнуть сегодня. Раненых оказалось вдвое больше, многие серьезно. Ева чудесным образом выжила, хоть и получила очередь в упор. Чтобы спасти ее и несколько других тяжело раненых, немедленно положили в медицинские капсулы. Ириан сразу взяла дело в свои руки, но медкомм мгновенно оказался переполнен. Я потратил почти весь накопленный азур, пытаясь исцелением света помочь всем пострадавшим. т р и б у т ы смотрели на меня как на ожившее привидение, с опаской, страхом, надеждой и восхищением. Вечерние кадры со сплонады, запечатлевшие во всей красе мое появление перед к о г о р т а м и долетели до Тимуса и произвели настоящий фурор, когда на них опознали свена г р е й х о л ь м а Грей, это правда? – спросил раненный Асмус в медкоме. вместе с остальными подставляясь под мой целительный свет. Что? Ну, что ты, инк, мы уже поняли. Смущенно пробормотал здоровяк. На счет Прометея. Да, правда, сказал я. Подожди, чуть позже я все расскажу. о с т р о й занозой сидела мысль о похищенной Эсси. Кроме Афро, змеиносцы увезли соседа по комнате Яна Хартмана и Эдварда. Видимо, первыми схватили тех, кто входил в мой ближайший круг общения в Тимусе, почитая их самыми опасными, и просчитались. Заговорщиками были совсем другие. Что теперь ждало похищенных т р и б у т о в в городе? Познакомившись с шепотом и его методами, я больше не испытывал иллюзий. Он будет их использовать как заложников и о р у д и я шантажа. Ну что же, у нас тоже появились первые военнопленные. Аразу пребывала в глубоком азуршоке. Ее состояние было сходно с моим после удара бичом пустоты. Чтобы поврежденный э н и о восстановился и она пришла в себя, требовалось как минимум несколько часов. Тем не менее первое, что сделал Эгелиус, о б ы с к а л а о б е з о р у ж и л а ее и о т к а ч а л а свободный азур с помощью экстрактора. Батарейка досталась мне, больше 60 тысяч а энергии, которую я тут же поглотил, восстановив запас и сформировав новую нейросферу. На счетчике замигал очередной рубеж — 13100 из п я т и 0 азур. Мы не стали рисковать. Я дополнительно сковал а разу стражем, д о с т а в ш и м с я в наследство от Оскала. После чего напарницу нагаты осторожно отнесли в карцер Тимуса. Трофеями стали ее необычный клинок, амулет Криптер и усиливающие браслеты. Черный хайвер был безнадежно испорчен бичом пустоты. Мы не рискнули их изучать. Разбираться с чужой экипировкой предстояло т е х н о м а н т а м Снаряжение Жанагады само уничтожилось при первой попытке его забрать, едва не прикончив нас. Азур и Геномы тоже развеялись вместе со сгоревшим телом. х а о с в тему с е сменился лихорадочной суетой. Под командованием н а с к о р о перевязанного паука и нескольких его помощников, мобилизованные по тревоге т р и б у т ы старших кругов, разобрали арсенал и начали готовиться к отражению атаки извне. Многие не понимали, что вообще происходит, но беспощадная дрессировка взяла свое. Бойцы организованно занимали боевые посты, не задавая лишних вопросов. Что будем делать с т и м у с о м спросил я у г е л и у с наблюдая за этим процессом. а р х о н т ы в е д ь теперь не оставит его в покое. Мы здесь не сможем помочь им, – сказала заклинательница, озабоченно глянув в сторону города. т и м у с слишком близко к городу и слишком далеко от нашей основной базы. Он плохо защищен. Нет серьезного прикрытия с воздуха. Честно говоря, я сейчас как на иголках. Здесь нас в любой момент могут накрыть точечным ударом. Мы не можем распылять силы на оборону Тимуса. Нужно вывозить все ценное и эвакуировать трибутов. Скоро прибудут наши, они помогут с транспортом. Нужно действовать немедленно, пока Архонты не пришли в себя. Не все захотят уходить с нами. Покачал головой я. Здесь есть трибуты со звезды, есть изгои, есть дети Фурия. Клановых большинство, но у меня нет простых ответов, Грей. Сверкнул глазами Гелиос. Что думаешь ты сам? Все зависит от твоего решения. Пути назад уже нет, Энджи. Медленно произнес я, движением головы указывая на темные пятна, которые засыпали песком, и аккуратные ряды трупов. Теперь между нами кровь, и я доведу дело до конца. Мы вместе сделаем это. Гелиос склонил а голову и одобрительно с ж а л а моё плечо. Я почувствовал ее искреннюю радость и облегчение. Она нравилась мне. Она была какой-то светлой, несмотря на рассудительность, жесткий стержень и внутренний ослепляющий жар. Жизнь закалила и ожесточила, но не сломала Энжи. И именно этот цвет делал ее лидером восхода. Жаль только, что я не послушал вас там в ядре, продолжил я. Нужно было драться сразу. Нет смысла сожалеть о том, что сделано. Взглянули на меня холодные голубые глаза Гелиос. Прошлое уже случилось, Грей. На счет ядра я не уверена, что ты прав. Корвин и Ракша сорви головы, но Архонты тоже не просто так стали правителями города. Фури очень опасен в бою, а п р е д е л о в возможности Моры не знает никто. Думаешь, они не обезопасили себя? Очень сомневаюсь. Вполне вероятно, что мы бы не стояли здесь, а сидели в Кубе или вообще странствовали за гранью. в с ё повисло на одном выстреле, и ты правильно сделал, что приструнил горячие головы. Лучше так, чем сейчас, проворчал я. Можно было бы избежать всех этих жертв. Думаешь, мне не жалко своих? Каждый из них был мне как сын, но все они знали, на что идут, вступая в легион. Немногие тут умирают своей смертью, и еще меньше быстро из-за того, во что верят. Ответила Гелиус. т р и б у т ы тоже были обречены. Кланы в отчаянии и готовы сражаться даже без надежды на победу. Чем бы закончилось их выступление без нашей поддержки? Что же ты хочешь, если они сейчас узнали о тебе? Все мы много лет ждали такого шанса. н е ж а л а н и о чем? Делай, что должно, и будь что будет. Она была права. Прошлое осталось позади. Нужно было жить дальше. Есть еще одно. Негромко произнес я, коснувшись проломленного панциря. Ты сама видела, что со мной сделал Нагата. Я пока слишком слаб. Вторая или третья эволюция? спокойно спросила Гелиус. Ты заклинатель и, судя по способностям, далеко не рядовой. Пока не прошел даже первую, честно признался я. Что? Я ощутил откровенное изумление собеседницы. Как это возможно? Я же чувствую твой азурнимб. У тебя очень мощный источник. Да, мой источник сейчас соответствовал уровню третьей эволюции. Еще два усиления и станет равным ч е т в ё р т о й Но использовать всю его мощь я мог только через повелителя стаи и психопортацию. Все прочие азур способности были вкачены на максимум. Кроме того, я достиг предела из шести геномов. Дальнейшие слоты модификаций открывались только после эволюции. По плану Мико, прежде чем ее пройти, я должен был полностью вкачать доступные апгрейды тела, а для этого требовалось просто зверское количество а энергии. Мне подправили источник. Да, подтвердил я. При втором рождении, при нулевой эволюции он имеет статус могущественный, но двадцати у с и л е н и й со старта. Но левка и могущественный источник? Ты не шутишь? – поразилась заклинательница. Получив утвердительный ответ, она заговорила только после долгой паузы. Тогда это уникальный случай. Один шанс на миллион одаренных, а на Земле сейчас нет миллиона одаренных. Береги этот носитель грей. Его потенциал очень, очень высок. Я даже затрудняюсь сказать, насколько. Я кивнул. То же самое утверждала Мико. Даат, зачем-то переделавший мое тело, сделал меня ящиком с сюрпризами. Знать бы только, чем придется расплачиваться за его помощь. Знаешь, я слышал теорию, что у Прометея была подобная мутация. Задумчиво продолжил а Гелиус. Этим объясняли его возвышение и мощь. превосходящую у всех. Так значит, ты еще не обзавелся постоянным источником а з у р Нет. Вы сможете помочь. Мне надоело быть мальчиком для битя. ь Почему раньше молчал? Укоризненно проговорила заклинательница. Открыв криптор, она ловко бросила мне светящийся предмет. Поймав, я тут же опознал его. Уже видел в башне пустоты на в ы с о х ш е м т р у п е ворона. Источник аэнергии представлял собой вытянутый кристалл. о г р а н ё е н н о й форме остроконечного карандаша. Торцевая часть имела о к о в к у из бериллиевой бронзы и цепочку, так что б ы артефакт можно было вешать на шею или наматывать на предплечье. Он стабильно излучал четыреста единиц азур в минуту, подпитывая всех, кто находился в радиусе полуметра. Это к а я м и к р о с к о п и ч е с к а я азона. Как я понимал, подобные осколки излучателей имели все инки, всегда нуждающиеся в пополнении энергии. Однако имелась и обратная сторона. Теперь я буду постоянно фанить азур. Любой имеющий азурическое зрение или восприятие мгновенно засечет меня, а обычным людям находиться рядом будет не безопасно. Зато, согласно моим расчетам, это почти шесть тысяч азур в день. Таким образом, всего через восемь суток мы сможем сформировать новую нейросферу. Следующий апгрейд будет доступен через десять, еще один через одиннадцать. И так далее. Это, конечно, неплохо, но быстро раскачаться таким образом все равно не выйдет, сообразил я, изучая выданную табличку. Чтобы подтянуть большинство физических усилий е н до максимального уровня, нужно около полутора миллионов а з у р то есть почти год потребления из подобного источника. Это прекрасно понимал а и Гелиус, отрывисто б р о с и в ш и я п о к а возьми его, я посоветуюсь кое с кем, когда вернемся». Сазур вечный дефицит, сам понимаешь, но мы что-нибудь придумаем. Мы вкратце обсудили последующие действия, и вскоре на горизонте появилось еще несколько винтокрылов. Они шли не со стороны города, и Гелиус облегченно вздохнула. Это было наше подкрепление. Матеры и легионеры в полной выкладке, прыгавшие с бортов, носили сигну железных пауков девятой когорты. Они подружески приветствовали паука и охрану Тимуса. Ветеранов этого подразделения Пауков привел уже знакомый Буран, а возглавлял прославленных штурмовиков легиона огромный монстраподобный Инк, на фоне которого даже бойцы силовых кидо казались н а ш к о д и в ш и м и котятами. Громадный, закованный в панцирь необычного доспеха, он был похож на киборга с десятком устрашающих роботизированных конечностей. Сразу становилось понятно, в честь кого девятая получила свое имя. Габаритами воин не уступал Фурию или Пороху и являлся наглядной демонстрацией мощи пути воина. Имя он носил столь же грозное Эребутехнеон. А на наплечнике горели две звезды легата стратега. Тем забавнее вышло, когда гигант, в три раза превосходящий меня ростом, медленно опустился на одно колено и отдал легионный салют. Эйвы! Прогудел он, обдав всех волной горячего воздуха. Мы пришли. Что здесь произошло? р е б а сопровождали еще двое инкарнаторов: Распад и Доктор, т е х н о м а н т ы з а к л и н а т е л ь Буран говорил, что многие колеблющиеся инки склонялись поддержать м я т е ж н ы е к о г о р т ы но теперь, после побоища в Тимусе, больше не должно остаться равнодушных. Нагата, как бы цинично это ни звучало, сегодня оказал нам большую услугу, продемонстрировав всю сущность совета архонтов. б о й н я Огляделся Буран. Кто начал первым? Нагата. Есть все записи. Быстро сказала Гелиос. Он хотел захватить трибутов и мастеров из с о ч у в с т в у ю щ е х Грею. Холла взорвала наш винтокрыл. Потом началась драка. Повезло, что у трибутов были артефакты. Это застало з м е я врасплох. Иначе мы бы легли здесь все. Потери. Мои люди. Половина центурии. Сквозь зубы процедила Гелиос. И два десятка трибутов. Много раненых. С их стороны сорок три трупа. н а г а т а ликвидирован, Аразу в шоке, без сознания. Хола успела з б е ж а т ь с несколькими заложниками. Сука судьба! – выругался Буран. Кланы не простят. Теперь только война. Они обменялись долгим взглядом, и г е л и о с угрюмо кивнула. ш о п о т Угрожающе рявкнул технион. Они что, совсем? Пора взять этого. За яйца возьмем, медленно подтвердил я. Надо уходить, здесь мы х о р о ш а я мишень, как на ладони, прищурился белогривый Инк. Что будем делать с трибутами? Есть мысли? Их вопросительные взгляды скрестились на мне, и я кивнул. Есть, соберите всех, я буду говорить. Вскоре все пять кругов Тимуса собрались во дворе, там, где совсем недавно проходила церемония награждения. Легионеры-пауков и прибывшие инки тоже подошли послушать. Больше тысячи глаз жадно смотрели на меня. С помощью жезла Центуриона я создал громадный проекционный экран, на который м и к у могла транслировать видео, и вышел вперед. Многие из вас знали меня как Свена г р е й х о л ь м а трибута из клана ф е н р и р а Я рассказал им правду о том, как вернулся с Черной Луны в упавшем саркофаге, как нашел тело мертвого Свена. Как защищал э н д ж е л о и сражался содержимыми, рассказал, как распутал тайну своего прошлого и оказался наследником п р о м е т е я Мои слова в купе с кадрами, которые демонстрировала м и к о должны были лечь в основу послания, обращенного ко всем обитателям далеких кланов и жителям города, инкам и простым людям. Я постарался вложить в него всю свою искренность и убедительность, и даже без пси поля ощущал, что он на верном пути. Боль утраты, гнев, негодование — все это придало моим словам настоящую живую силу. т р и б у т ы мне верили, как и в случае с мятежниками инками. Семена упали на благодатную почву. Большинство выходцев из кланов мечтали освободиться от тяжелого ярма городской власти. А то, во что поверили сотни, может убедить тысячи. Меня прервали только один раз, когда речь пошла о немезиде, действовавшей под ликом Аурелии. Возмущение и гнев людей из клана Ястреба оказались столь велики, что пришлось прибегнуть к помощи мастеров, чтобы утихомирить гудящих тибутов. р Аурелия была гордостью Ястребов, одна из выходцев, достигших высочайшего положения в иерархии легиона, и нелегко было слышать известия о ее настоящей сути. Тихо! м а с т е р к е й протолкался вперед. Мы все видели, что Аурелия сильно изменилась в последние годы. Она была в расцвете сил, если не м е з и д а убила ее, чтобы забрать тело. Это грязный и подлый поступок. Это очень серьезное обвинение, добавил Кельт, один из мастеров Разума. У тебя есть доказательства, кроме видео, которое может оказаться поддельным? У меня есть. Из строя трибутов вдруг вышел Паук, перевязанный шиву, угрожающий, кривился и выглядел угрюмо и мрачно. Я подтверждаю его слова. Аурелия тайно допрашивала меня после рейда на Сциллу с помощью азор методов инков. Она сняла записи с моих синтетиков, а потом залезла мне в голову. Вы п о т р о ш и л а все. Я видел, как он паук кивнул в мою сторону. Спас меня на побережье, не дал сдохнуть. Аурелия запретила говорить. Я уже тогда понял, что. Подтверждаю. Рядом с пауком встала бледная, но спокойная Ириан. Аурелия заставляла меня докладывать об о всех подозрительных т р и б у т а х с а з у р м у т а ц и я м и После этого их забирала группа н е м е з и д ы Я тоже боялась об этом даже думать, но она давно перестала быть человеком. Некоторые мастера угрюмо молчали, другие задумчиво кивали. Думаю, многие замечали изменения в поведении Аурелии после подмены н е м е з и д о й но никто не мог подумать, что власти города пойдут на такой откровенный подлог. Теперь они все понимали, что возврата к прежней жизни уже не будет. Я хотел временно распустить Тимус. Гелиус и Буран поддержали это решение. У нас не было возможности защитить трибутов, пока они оставались здесь. Ресурсы мятежных к о г о р т ограничены. Мы не могли связывать себе руки. Когда объявил об этом, толпа издала дружный вздох. Несмотря ни на что, многие трибуты мечтали о карьере в легионе, но сейчас он оказался расколот. И в горниле надвигающейся войны первыми сгорят самые слабые. Другого способа сохранить жизнь большей части клановой молодежи не было. После того, как все закончится, они смогут вернуться к обучению, если захотят. Все атрибуты разделились на три больших группы. Та, что продолжала поддерживать архонтов, могла по собственной воле вернуться в город. Я не собирался препятствовать им. В конце концов, у многих просто не имелось другого выхода. К моему удивлению, таких оказалось совсем немного, меньше пятой части. 96 человек, включая обслуживающий персонал Тимуса. Как я и подозревал, т р и б у т ы звезды в полном составе генно модифицированные к л о н н ы из питомников города, и те немногие, кто принадлежал к независимым кланам или не верил в успех восстания. Вторая группа – это те, кто отправлялся с нами на базу с о л н ц а р у к и х а оттуда обратно в кланы. Для их возвращения мы планировали использовать собственную авиацию и любые другие возможности. Между городами и поселениями курсировали гигантские птицы, прирученные заклинателями, и торговые фланг-машины кошек. Я был готов оплатить их из собственных средств. Юноши и девушки, возвратившиеся домой, выполняли очень важную функцию. Они несли в свои кланы мое слово, послание, переданное по ретранслятору, это одно. А личное впечатление детей совсем другое. Они должны были всколыхнуть клановые поселения, связанные клятвой, и подарить нам новых сторонников. Еще находясь в Тимусе, я изучил всю доступную информацию, касающуюся клятвы, связывающей покоренные кланы и город. По сути, это был договор о капитуляции, предусматривающий отказ от суверенитета и ежегодные репарации, в том числе о д а р н н о й молодежью. Условия клятвы были крайне жесткими. Совершенно очевидно, что она была подписана под угрозой полного уничтожения, и хотя симбиоз казался взаимовыгодным, ведь кланы получали защиту города, с п р а в е д л и в ы й ее не считал никто. Я был готов пересмотреть и смягчить условия клятвы, а в перспективе вообще отменить ее. Да, возможно, лезть в дебри политики города и разрывать соглашение, написанное кровью, было легкомысленно с моей стороны. Вероятно, я не знал всей подоплёки. Но я считал, что уже имею право судить. Я общался с клановыми трибутами и помнил, что говорили люди э н д ж е л о о городской Эгиде. Она изжила себя, лишила поселения вне стен свежей крови, эльвины доли накопленных ресурсов, концентрируя их в руках архонтов, которые самоустранились от защиты человечества. В любом случае трибуты должны были принести весть, что ситуация может измениться, подарить новую надежду. я надеялся, что большинство людей и з кланов, раз уж они были готовы на мятеж, захотят поддержать нас. Проблема заключалась в другом: быстро образовалась третья группа, состоящая из тех воспитанников Тимуса, что рвались с оружием в руках присоединиться к нам. Их оказалось необычайно много. Посоветовавшись со старшими инками и мастерами Тимуса, часть которых тоже пожелала остаться, мы приняли решение брать только тех. Кто обучался на четвертом и пятом круге. По сути, это были почти готовые легионеры, уже прошедшие несколько боевых операций. Можно было сформировать из них отдельный отряд под командованием Паука, либо раскидать по существующим подразделениям, как это принято в легионе. Остальные безо всяких разговоров отправлялись назад. Их время сражаться и умирать еще не наступило. Закончив с решениями, мы приступили к организации всего этого. Тимус кипел, как р а з в о р о ш е н н ы й муравейник. Сделать предстояло очень многое. В частности, п е р е в е с т и все ценное оборудование на основную базу, переписать и распределить всех, а также обеспечить охрану и безопасность воздушных конвоев. К счастью, противник пока бездействовал. Очевидно, архонты тоже перегруппировывались и подтягивали силы. На базу в первых в р а т а х удалось вернуться только вечером, и тут нас ждал сюрприз.